«Почему немцы с оружием в самом сердце цитадели? Как их часовые прохлопали? И что тут у вас вообще происходит? Вооруженная провокация?» «Пока не знаю, товарищ комиссар», — смущенно пожимает плечами Курбатов. «Если это провокация, то уж очень она... мощная. Крепость атакует со всех сторон, а сюда в клуб просочилась особая группа противника». «Просочилась!» — прищуриваю один глаз. «Да, прошли без боя. Высадились с надувных лодок в разрыве кольцевой казармы у инженерного замка. Возможно, что где-то сняли часовых. Периметр-то большой. А гарнизон после вывода частей нашей 6-й и 42-й дивизии всего около 500 человек». Виновато опускает голову капитан но через секунду, сообразив, видимо, что отчитывается перед незнакомым военным, задает вопрос «А вы здесь как?» «А меня послал полковник Сандалов для проверки выполнения приказа командарма о выводе войск на внешние позиции. Я прибыл в крепость минут сорок назад». «Сандалов? Начальник штаба армии?» «Он самый полковник Сандалов Леонид Михайлович». Заметив, что Курбатов во все глаза смотрит, как я вешаю на ремень кобуру с браунингом, предварительно распихав по карманам запасные магазины, поясняю. «Да я пустой уже. А бой может еще часа два идти». В доказательство вынимаю макет нагана и демонстрирую старлею пустые коморы барабана. Курбатов понятливо кивает. «Товарищ комиссар, вам надо пройти в штаб обороны крепости». Решив, что проверять документы у старшего по званию, к тому же только что убившему больше взвода гитлеровцев ему не по чину, Старлей делает безошибочный ход конем. Классическое спихивание проблемы на вышестоящее начальство. А там в штабе и документы проверят, и полномочия, и меры примут, если что. «Провожатого дадите?» — погладится соглашаюсь я. А то я здесь первый раз с трудом ориентируюсь. Конечно. Радостно. Получилось все-таки вежливо послать особисто, говорит Курбатов и подзывает бойца. Мы выходим из здания клуба. Вокруг десятки тел. В перемешку немцы и наши. Дорого красноармейцам стоило отбить такую важную точку. Раненых грузят на носилки и тащат куда-то к казематам. Павших просто оттаскивают в сторону, чтобы не мешали проходу. На валах крепости слышны пулеметные очереди и звонкие выстрелы малокалиберных пушек. То ли танки стреляют, то ли ПТО по танкам. Если штурмовые группы немцев выбиты из цитадели то у красноармейцев есть хороший шанс удержать противника на внешних укреплениях. Насколько я понял, гарнизон был готов к войне. Лишние войска из ловушки выведены заранее, семьи ком состава вывезены в тыл. Так что болтаться под ногами никто не будет. А прорыв немецкой группы в клуб? Да тут, как не готовься, всегда что-нибудь неожиданное случится, особенно если враг попался умелый. Красноармеец ведет меня к зданию Арсенала, что возле Тереспольских ворот. Ну да, ведь на хозяйстве остался батальон 333-го полка. Именно там были их казармы и штаб. Интересно, а кто в этом бардаке хозяин? В смысле, кто комендант крепости? Комбат-3 или кто-то покруче и с большим количеством геометрических фигур на воротнике? Однако в просторном помещении штаба на втором этаже меня встретил офицер с одинокой шпалой в петлице. Взъерошенный, но глаза спокойные, хотя руки подрагивают. Рядом сидит пограниц со смутно знакомым лицом. Два кубаря, лейтенант, значит. Вот он абсолютно спокоен. Но откуда я его знаю? Батальонный комиссар Дубинин. Особый отдел штаба корпуса. Первым представляюсь я, бросая ладонь к козырьку фуражки. Прибыл к вам для проверки готовности. Ну и, так сказать, проверил уже. Капитан Гончар. Командир 3-го батальона 333-го стрелкового полка. Представляется взъерошенный офицер. Лейтенант Кижеватов. Командир 9 девятой заставы. Представляется Погранец. Так это же сам знаменитый герой обороны Брестской крепости Кижеватов? Тот-то мне его лицо знакомо. На фотках видел, когда раскапывал Рунет в поисках информации о начале войны. А вот комбат-3 мне не знаком. Видимо, звезды так сложились. Не успел мужик себя проявить. Да и что тут говорить? Всего три процента фронтовиков, принявших боевое крещение в июне сорок первого, дожили до победы. Сразу достаю и протягиваю свеже состряпанное удостоверение. Тут уж как ни крути, лучше сразу, в омут с головой. Все равно ведь спросят рано или поздно. Бдительность проявят. Но все же надеюсь, подделка Миши не подведет. «Чудеса технологий 21 века на моей стороне». Гончар молча прочитывает удостоверение, впрочем, только первую страничку, и передает пограничнику. Кижеватов исследует ксиву гораздо внимательней. Листает, всматривается в оттиски печати и штампов. Но липа работает. Товарищи командиры переглядываются. Лейтенант едва заметно кивает, мол, все в порядке, и комендант озвучивает приговор, протягивая мне проверенный документ. Здравия желаю, товарищ комиссар. И вам, товарищи, не хворать, усмехаюсь я, убирая корочки в карман гимнастерки. Хорошо еще, что до обыска не дошло. Загляни они в мою командирскую сумку-планшет, сразу бы расстреляли на месте как немецкого шпиона и белогвардейского провокатора загранпаспорт Российской Федерации с двуглавым орлом, два непонятных устройства иностранного происхождения, деньги несуществующего государства. — А давно вы на территории крепости, товарищ комиссар? — спросил капитан. — Про ваши подвиги в клубе мне уже доложили. Если бы не вы, первая рота при попытке отбить здание умылась бы кровью. — Да где-то сейчас уже. Пожимаю плечами, словно речь идет о чем-то малосущественном, и тут же перевожу разговор с опасной темой. «Так что у вас вообще происходит?» «Провокация?» «Похоже, что все-таки война», — вздыхает гончар. «Именно об этом нас в директиве номер один предупреждали. А нам по линии нашего наркомата так прямо и довели». «Война начнется в 4 утра 22 июня», — добавляет Кижеватов, а сам как-то странно смотрит на мои руки. Правда, немцы начали на час позже. Примечание. В 5.00 по московскому времени. Белоруссии тогда тоже жили по Москве. Конец примечания. «Большие потери?» — спрашиваю я, скашивая глаза вниз, Попытки понять, что же так заинтересовало пограничника. Ага, лейтенант увидел характерный такой бурый мазок на рукаве гимнастерки. Это когда я машинально, отработанным, хоть и изрядно под забытым жестом, лезвие ножа вытирал. И что интересно, на нештатную кобуру он внимания и не обратил. Так, мазанул глазами и все. К счастью, нет. «Личный состав выведен на позиции за час до полуночи, а резервы и вспомогательные подразделения укрылись в казематах», — ответил капитан. «Боеприпасы, вода, продовольствие, связь», — скороговоркой выстреливаю я. Гончар степенно, уже подуспокоился, докладывает о состоянии дел. «Ну что же, жить можно и даже воевать. Связь опять-таки есть». «Даже проводная. Фиг я так понимаю, что у диверсантов вышло. Обломались. Не зря Виссарионовича инструктировал. Не зря. Он молодец, все правильно записал. Позиции местами прорваны только на западном острове. Госпитальные еще держится. Но похоже, что иллюзий по поводу удержания передовых позиций комендант не испытывает. «Сразу предупреждает меня». Считаю нецелесообразным распылять и без того небольшие силы в попытке удержать передовые укрепления. Западные и госпитальные острова атакованы посуху одновременно с началом артобстрела крепости. Немцы бегом взбирались на валы. Первая атака захлебнулась. Несколько наших пулеметов ударили с фланга косоприцельным огнем. Но потом гитлеровцы выкатили напрямую наводку до десятка орудий, и принялись методично расстреливать амбразуры недостроенных дотов и выявленные позиции погранцов. Десять минут назад я отдал приказ на отход частям на госпитальном и западном островах. Сосредоточим усилия на обороне цитадели. Нам здесь люди ой как пригодятся. Сейчас на западном острове около 200 человек. В основном пограничники с постов и секретов, курсанты школы, автотранспортная рота, собаководы. «А как же склады?» — уточняю я. «Практически все со складов вывезли. Оружие, боеприпасы, продовольствие, снаряжение. Если где-то что и осталось, то мало нужное или редко употребимое, вроде снарядов к снятым с вооружения пушкам или лыжных шасси для самолетов-разведчиков Р-10», — уверенно отвечает гончар. А ради них не стоит рисковать жизнью красноармейцев. И смотрит на меня с некоторым вызовом, типа: вот такой он прогрессивный, ставит личный состав выше материальных ценностей. Вдруг проверяющий штаба корпуса закоснел в регрессии и решит: матчасть важнее. А что я? Мне эти неликвиды тоже до фени. Я и спросил-то для проформы, а то мало ли что. Вдруг нечто важное профукали. Наверняка ведь вывозили в спешке. Склады-то, если судить по инфе из Рунета, были гигантскими, а времени на их опустошение — три дня. Думаю, что вы поступили совершенно правильно, товарищ капитан. Киваю одобрительно, и гончар малость оттаивает. Получил индульгенцию, стало быть, можно и дальше прогресс прогрессорствовать. А госпиталь? Что с ним? Продолжаю по списку приоритетных объектов. Госпиталь полностью эвакуирован. Последняя машина оттуда ушла вчера поздно вечером, где-то за час до занятия позиций моим батальоном. Вывезли не только ран больных, но и все медоборудование, лекарства и даже койки прихватили. Капитан позволил себе немного улыбнуться самыми краешками губ. Хотя и не все койки. Примерно половина осталась. Это хорошо, важно киваю я. В смысле, что всех эвакуировали хорошо. А койки, надеюсь, что гитлеровцы не успеют ими воспользоваться. Гончар неопределенно хмыкает, а Кижеватов фыркает от смеха. А кстати, чего это он вообще здесь сидит, а не обходит позиции? Хотя, судя по докладу коменданта, погранцы заняли оборону на участке возле Тереспольских ворот, а это совсем рядом и сорока метров не будет. В распоряжении лейтенанта 35 бойцов. На этот раз при артобстреле уцелели все. Это тогда в здание заставы попало несколько снарядов, и в живых осталось всего 17 человек. А какая обстановка вокруг, товарищи? «Что в Бресте происходит? Что с мостами?» — спрашиваю я. «В городе слышна перестрелка в нескольких местах, но довольно вялая», — сообщает гончар. «Видимо, разведгруппы противника прорвались», — добавляет Кижеватов. «Мосты!» — капитан вздыхает. Железнодорожные успели рвануть, говорят, что даже с каким-то бронепоездом а вот автомобильный достался немцам целехоньким. К нам пробилась небольшая группа бойцов. Остатки охраны автомобильного моста. Рассказали, что немцы захватили объект за час до общего нападения. Без единого выстрела. Глядя куда-то в пол, нехотя говорит лейтенант. Диверсанты были одеты в нашу форму. Напали неожиданно. Работали холодным оружием. Хорошая подготовка. А наши профукали. Блин, ведь специально вождю говорил про Бранденбург и мосты. И все равно просрали, как в прошлый раз. Впрочем, Виссарионович-то в этом не виноват. На каждого военного свою голову не пересадишь. Наверняка же предупреждали охрану, инструктировали. Или немецкий спецназ все равно круче оказался. «Что дальше делать будете, товарищ комиссар?» спросил Гончар. «Здесь, сами видите, довольно опасно. Или вы, как политработник, возьметесь за поддержание морального духа вверенных мне частей?» «Ага, не терпится ему, фактическому коменданту крепости, сплавить куда подальше проверяющего к тому же старшего позванию, чтобы, значит, под ногами не путался и командовать обороной не мешал». «В принципе, капитан прав». Что мне еще тут делать? Героически погибнуть я всегда успею. Обстановка к этому весьма располагает, но все-таки лучше не нарываться. У меня, считай, свое особое задание. Информацию до Верховного Командования донести. Вы правы, товарищ капитан. Здесь опасно. Но сейчас опасность везде. Сами сказали, что в городе стрельба. Поддерживать моральное состояние бойцов не мой профиль. Я политическое звание ношу номинально. Специфика работы в особом отделе несколько иная». Кижеватов, бросив на меня короткий взгляд, понимающе усмехнулся, а затем тронул гончара за рукав и показал на какой-то предмет, лежащий на краю стола. «А вот как раз мне товарищ лейтенант подсказывает, что есть работа по вашему профилю, Довольно сказал капитан и сунул мне в руки книжицу командирского удостоверения личности, почти точную копию моего собственного. Почти, потому как мне сразу бросились в глаза сверкающие скрепки. Выходит, фокус со скрепками. Это не миф? Реально немцы в поддельных удостоверениях использовали скрепки из нержавейки? Это что же здесь, в крепости? Настоящего шпиона поймали. Выходит, мне нужно лишний раз сказать спасибо своей предусмотрительности. Старший воентехник Куляба, Петр Наумыч, прочитал я вслух. И что? В смысле, что с ним не так? Все не так, нахмурился Кижеватов. Когда начался обстрел, этот человек стал призывать красноармейцев Бежать из крепости. Сеял панику. Когда мы его задержали, выяснилось, что он числится за авторотой 455-го стрелкового полка, а оставшиеся в расположении полка дежурные его никогда не видели. А если он новичок? Только сегодня прибыл в часть. Так отметки о постановке на учет. Кивнул на документ в моих руках гончар. Я пролистал несколько страниц. Точно. Указанный воентехник встал на вещевой учет в ноябре 1940 года. Понятно, протянул я. А сам что говорит? Да, дурака валяет, мол, поддался панике, прошу простить, смою кровью и так далее. Пожал плечами Кижеватов. Ясно. А от меня-то что требуется? Ну, растерянно повернулся к кижеватову капитан, если он вражеский лазутчик, то допросить его? А смысл? Что он может знать? Наверняка рядовой исполнитель, старшего командира, знающего все-все секретные планы гитлеровцев на такое задание, не отправят. А что с ним тогда делать? Даже немного растерялся гончар. Как это что? Делаю удивленное лицо. Расстрелять, конечно же. А вдруг какая ошибка? Вдруг он свой? Продолжал недоумевать капитан. Если даже он не шпион, то паникер, отрезал я. А что полагается делать с паникерами в условиях военного времени? Товарищ комиссар, безусловно, прав. Встал на мою сторону Кижеватов. Нам сейчас вообще не до того, чтобы с этим типом разбираться. «Видишь, и особый отдел он не интересует». «Хорошо, я распоряжусь», — кивнул гончар и кликнул дежурного. Пользуясь временным затишьем, мы втроем, опыта в таких делах не было ни у кого, сочинили приказ за проявленную трусость и паникерство, выразившееся в «расстрелять гражданина Кулябу» без суда и следствия. Подписались тоже втроем. Я вроде как утвердил данную бумажку как представитель вышестоящего командования. Получив на руку такую грозную бумагу, дежурный по штабу почти полминуты топтался на месте, потом обреченно вздохнул и пошел исполнять приказание. А мы вернулись к нашим баранам, то есть к обсуждению моих дальнейших планов. Мужикам явно не терпелось отправить меня куда-нибудь подальше. А я отбрыкивался, считая, что в крепости мне будет гораздо безопасней, даже учитывая предстоящий штурм и обстрелы. Помнил слова реконструктора Миши, что Брестскую крепость деблокируют уже через сутки. Вот тут-то я в спокойной обстановке и скажу, так сказать, волшебное слово — «Да, в Бресте тоже опасно», — согласился с Аксиомой Кижеватов. «А если мы вам бойцов для сопровождения дадим?» «И куда они меня сопроводят?» «До вокзала?» «Представляю, что там сейчас творится. Да и нет у вас лишних бойцов. Каждый штык на счету. Не хочу ослаблять оборону». «Не хотите, чтобы я тут болтался, как известная субстанция в прорубе? «Подскажите, где самый ответственный участок? Я сразу туда уйду. Пулеметчик я неплохой, не забыл еще молодость лихую. Обещаю, что пока будут живы командиры подразделений, я в их распоряжение вмешиваться не буду». Капитан и лейтенант переглянулись. «Я понимал их состояние. Приняв такое предложение, они развязывали себе руки», сплавив из штаба особиста. «Хлопот меньше. А если убьют, так судьба такая. Они честно пытались организовать эвакуацию». «Хорошо. Тогда ступайте к Тереспольским воротам. Похоже, что там сейчас самый горячий участок». «Подумав для приличия», — сказал Гончар. «Связной вас проводит». В сопровождении красноармейца — я вышел из здания казармы, и тут вокруг загрохотало. Похоже, немцы поняли, что прорыв штурмовой группы ликвидирован, и начали обстрел из всех стволов. Цитадель мгновенно заволокло пылью и дымом. Один из снарядов прямо на моих глазах попал в здание столовой комсостава, бывший дом Ксенза, разворотив его как картонную коробку. Мы с бойцом бросились в разные стороны. Я обратно в казарму. Там хоть какая-то защита. А парень к воротам, выполняя приказ комбата. Близкий разрыв подбросил тело красноармейца в воздух. И он рухнул изломанной куклой в паре шагов от меня. А следующий снаряд рванул, как мне показалось, прямо у меня под ногами. Я машинально зажмурил глаза. По телу прошла знакомая по прошлому разу волна холода, и вдруг все стихло. С трудом разлепив густо припорошенные пылью веки, я осторожно огляделся. Действительно тишина. Меня опять вернуло в будущее. Или настоящее. Пока я стоял моргая и протирая глаза, Ко мне быстро подошел, буквально подбежал Михаил. «Виталий! Ну, наконец-то я вас нашел! Целый час бегаю. Мероприятие скоро начнется, все уже собрались, только вас не хватает. Где вы пропадали и почему на вас столько пыли?» «Да так, и испачкался». Сделав несколько глубоких вдохов-выдохов, ответил я. «Полез в подвал казимата, а там...» «Простите, Миша, я оплачу химчистку. Неужели только час прошел?» Но Миша ничего не ответил. Он во все глаза смотрел на висящую на моем ремне кобуру с браунингом. «А это я в подвале нашел», — неумело соврал я. «Ага», — не в попад кивнул Миша, переводя взгляд на мое лицо. Парень явно удивлен несоответственной странности моего внешнего вида. Я бы, к примеру, не стал удивляться, появись вдруг в офисе мой шапошный знакомый в грязном костюме и с незнакомым девайсом в руках. Тут что-то другое. И чтобы окончательно добить, так сказать, реконструктора, вежливо интересуюсь. «Михаил, я запамятовал, может, вы подскажете». Дату окончания Великой Отечественной войны ⁇ 10 ноября 1944 года ⁇ В свою очередь огорошил меня Михаил. Аккурат через три дня после годовщины Великого октября. Он так и произнес Великого октября, оба слова с большой буквы. Как будто эта дата нами почти позабытая, только коммунисты отмечают, имело для него прежнее торжественное значение. Хотя, может, он сам из правоверных коммунистов. И у нас встречаются молодые люди, ходящие на митинги рядом с папой Зю, или даже более ортодоксальные, что уж говорить про Белоруссию, где до сих пор почти социализм. Но все-таки его слова меня насторожили. «Мало ли, как могла развиваться общая история родного отечества после Великой Отечественной, закончившейся на полгода раньше. Может быть, тут до сих пор жив СССР?» «Ну, вроде бы, не должен. Я после возвращения из первого провала в прошлое расплачивался за проезд в автобусе и билеты в мемориал белорусскими рублями, и ни у кого из местных это не вызвало удивления. Ладно». «Чего гадать? Рунет мне в помощь. Надо присесть где-нибудь в тихом месте и покопаться в сети». «Миша, вы меня простите, но я передумал участвовать в вашем мероприятии». «Здоровье, знаете ли, подкачало». «Скривившись, словно от зубной боли, сказал я». «Старая рана беспокоит. Тут, сами понимаете, не до реконструкции. Полежать бы хорошо». «Да, да, конечно». Пришел в себя Михаил, взгляд стал вполне осмысленным. Я вам даже могу неплохую гостиницу подсказать. Чисто, недорого и неподалеку от крепости. Пожалуй, не стоит, Миша. У меня билет на поезд. Там и отлежусь. Но все равно спасибо, поблагодарил я реконструктора. И такой еще вопрос. Вы мне вот эту форму не продадите в качестве сувенира? «Понимаю, что дорого, но все же...»